Вот я и читаю. Марчали! развернул бумагу Арамис. Смотрите-ка! Безмов взглянул, и рука его дрогнула. Да, да! Произнес он окончательно поверженный в изумлении. Действительно, Марчале. Так и написано Марчале. Ага! Как же так! Человек, о котором столько твердили, о котором ежедневно напоминали.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 как бы то ни было, дорогой господин де Безмо», — сказал Арамис, — «и что бы вы там не видели, а приказ предписывает освободить Марчале. Приказ предписывает освободить Марчале, машинально повторил Безмо, пытаясь собраться с мыслями. — И вы этого узника освободите. — А если ваше доброе сердце подсказывает вам освободить заодно и Сельдена, то я ни в какой мере не стану препятствовать этому.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 Оцепеневший Безмо, нагнувшись над его плечом, читал слово за словом а м -Д г написал епископ и начертил крест под четырьмя буквами, означавшими «Ат-Маджорем-Дей-Глорием». В переводе с латыни «К вящей славе Господней». Затем он продолжал «Нам угодно, чтобы приказ, присланный господину Дебезмо де, де Мон-Лизен,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 Безмо задумался. Ему представились все последствия, какие могут обрушиться на него за то, что он уступил домогательством и по подложному приказу освободил заключенного, и, сопоставив с этим гарантию, которую давал официальный приказ генерала, он счел ее недостаточно веской. Арамис угадал, какие мысли мучили коменданта. «Дорогой мой Безмо», — заговорил он, — «вы простак».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 Арамис задул свечи, освещавшие комнату. Он оставил только одну единственную свечу, поместив ее позади двери. Этот трепетный свет не позволял взгляду сосредоточиться на окружающих предметах. Он множил их и изменял их очертания. Послышались приближающиеся шаги. «Вступайте навстречу своим подчиненным», — проговорил Арамис, обращаясь к Безмо. Комендант повиновался. Сержант и тюремщики удалились.